Гражданское правоотношение. Понятие гражданского правоотношения. В процессе осуществления различного рода деятельности отдельные индивиды, граждане и организации этих индивидов вступают между собой в различные отношения, которые в силу их общественного характера получили название общественных Отдельные виды этих отношений регулируются нормами права и, соответственно, получили название правоотношений. Под гражданскими правоотношениями понимаются общественные отношения, урегулированные нормами гражданского права. Гражданские правоотношения, будучи одним из видов правоотношений, обладают такими общими для всех правоотношений чертами, как их общественный характер и основанность на законе. Вместе с тем, они имеют следующие особенности. Первое субъекты гражданских правоотношений равны между собой, имущественно обособлены и самостоятельны, независимо от функций, возлагаемых на них. в конкретном правоотношении. Таким образом, обязательный субъект не подчинён упоправомоченному, а лишь связан конкретной обязанностью. Этим гражданское правоотношение отличается от административного. Второе широкий круг субъектов. В гражданском правоотношении могут участвовать все возможные субъекты права. физические лица, юридические лица, публично-правовые образования. Третье множественность объектов: вещи, работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага. Четвёртое возможность установления содержания гражданских правоотношений по соглашению сторон. Другие правоотношения возникают только при наличии соответствующей нормы права, прямо предусматривающей возможность возникновения правоотношений. Пятое. В качестве правовых гарантий реального осуществления предоставленных субъектам гражданских прав и обязанностей применяются главным образом меры имущественного характера. возмещение убытков и взыскание неустойки компенсация морального вреда шестое возможность возникновение гражданских правоотношений по основаниям прямо законом не предусмотренным, но не противоречащим ему статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации седьмое Специфика порядка и способов защиты нарушенных гражданских прав заключается в том, что в случае нарушения прав участники гражданских правоотношений обращаются в судебные органы путём предъявления соответствующего иска. Помимо этого предусмотрена возможность административной защиты и самозащиты нарушенных гражданских прав. Восьмое. Основаниями возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений являются обстоятельства, которые получили название юридических фактов. Структура любого правоотношения состоит из трёх необходимых элементов. Первое субъектов, второе объекта, третье содержание. под субъектами гражданского праваотношения понимаются участники гражданского праваотношения. В соответствии со статьёй 124 Гражданского кодекса ими могут быть физические лица, граждане, иностранные граждане, лица без гражданства, юридические лица, публично-правовые образования Российской Федерации. Субъекты федерации, муниципальные образования, участники гражданских правоотношений обладают гражданской правосубъектностью, включающей правоспособность способность иметь гражданские права и обязанности, дееспособность способность своими действиями приобретать гражданские права и осуществлять их, создавать гражданские обязанности. и исполнять их. Деликтоспособность способность нести гражданско-правовую ответственность. Одни участники правоотношений обладают правом и называются управомоченными лицами. Другие несут обязанности и называются обязанными лицами. Однако в большинстве случаев они являются одновременно и управомоченными, и и обязанными лицами. Состав участников гражданского права отношения может меняться в результате правоприемства, под которым понимается переход прав и обязанностей от одного лица, правопредшественника, к другому, правоприемнику, причем последний вступает в правоотношения вместо правопредшественника. Правоприемство. может быть универсальным, общим или сингулярным, частным. Особенностью общего правопреемства является то, что правопреемник по основаниям, предусмотренным законодательством, занимает место правопредшественника во всех правах и обязанностях, за исключением тех, в которых закон не допускает правопреемство вообще. Речь идёт о правах, которые не переходят к другим лицам, например, право на получение алиментов. Под частным правопреемством понимается правопреемство, возникающее в одном или нескольких правоотношениях. Так в соответствии с пунктом 1 статьи 382 Гражданского кодекса право требования принадлежащее кредитору на основании обязательства может быть передано им другому лицу по сделке, уступка требования или перейти к другому лицу на основании закона. Однако не любые права могут переходить от одного лица к другому, как следует из статьи 383 Гражданского кодекса Российской Федерации. Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах или возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, не допускается. Содержание гражданского праваотношения составляющие его субъективные права и обязанности. Название субъективные они получили потому, что принадлежат конкретным участникам возникших гражданских правоотношений и таким образом отличаются от гражданских прав и обязанностей в объективном смысле. Субъективные права и обязанности неразрывно связаны друг с другом. Возникают они одновременно, однако в дальнейшем содержание гражданского правоотношения может меняться. У участников гражданского права отношения могут появляться новые права и обязанности. Так в результате ненадлежащего исполнения договора поставки поставщиком у покупателя может возникнуть право на взыскание неустойки, а у поставщика обязанность ее выплатить. Объектом гражданского права отношения является то благо. по поводу которого возникает гражданская правоотношение и в отношении которого существуют субъективное право и соответствующая ему обязанность каждому объекту соответствует определенный вид гражданских правоотношений, которые указаны в статье двадцать восьмой Гражданского кодекса Российской Федерации. Виды гражданских правоотношений. Существует большое разнообразие гражданских правоотношений, что затрудняет их изучение. В науке в подобных случаях принято разрабатывать классификации изучаемых явлений в целях более глубокого их анализа. Классификация имеет не только теоретическое Но и практическое значение, поскольку помогает правильно уяснить характер взаимоотношений сторон в том или ином правоотношении и следовательно правильно применять гражданское законодательство к конкретному случаю. Классификация гражданских правоотношений может проводиться по различным основаниям. Исходя из их содержания, гражданские правоотношения могут быть разделены на имущественные и неимущественные. Данная классификация основана на том, что имущественные отношения имеют некоторое экономическое содержание и всегда связаны с нахождением имущества у того или иного лица. Например, права отношения собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления и других вещных прав, либо с передачей имущества одним лицом другому, например, по договорам купли-продажи, мены и так далее. В зависимости от круга обязанных лиц, правоотношения делятся на абсолютные и относительные. Деление гражданских правоотношений на абсолютные и относительные основано на том, что в абсолютных правах отношениях носителю абсолютного права противостоит неопределённое число обязанных лиц. Так собственник может требовать от всякого и каждого, чтобы тот воздерживался от совершения любых действий, мешающих собственнику осуществлять свои правомочия по владению, пользованию и распоряжению. принадлежащие ему вещи. В относительных правах отношениях к конкретному управомоченному лицу или нескольким точно определённым лицам противостоит конкретное обязанное лицо или несколько определённых обязанных лиц. Например, по договору купли-продажи покупатель имеет право требовать передачи проданного имущества от конкретного продавца. В зависимости от способа удовлетворения интереса управомоченного лица, гражданские праваотношения делятся на вещные и обязательственные. Классификация гражданских правотношений на вещные и обязательственные основана на том, что носитель вещного права может осуществлять это право без содействия обязанных лиц. Например, собственник имеет возможность пользоваться принадлежащей ему на праве собственности вещью для удовлетворения своих потребностей самостоятельно. Помимо права собственности, к вещным правам относятся право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения земельным участком. право постоянного бессрочного пользования земельным участком, сервитуты. Гражданские права отношения можно разделить на срочные, то есть ограниченные определённым сроком, и бессрочные, то есть не ограниченные каким-либо сроком, например, право собственности. Гражданские права отношения можно классифицировать на простые и сложные. К простым относятся правоотношения, в которых одному лицу принадлежит только одно право, а другому лицу только одна обязанность. Например, по договору займа у заимодавца есть право требовать возврата взятых в займы денежных сумм, а у заёмщика только обязанность их возвратить. В сложных правоотношениях у обеих сторон есть одновременно права и обязанности. К сложным относятся большинство гражданско-правовых договоров: купля-продажа, аренда и так далее. Юридические факты. Юридические факты это обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение или прекращения гражданских прав и обязанностей. Иногда гражданские права и обязанности возникают в результате единичного юридического факта, например, заключения договора. В других случаях гражданские права и обязанности возникают в результате комплекса юридических фактов, возникающих одновременно или в определённой последовательности. Например, наследование по завещанию, составление завещания, смерть наследодателя, принятие наследства. Такие юридические факты называют юридическими составами. Примерный перечень юридических составов дан в статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации. Причём, как подчёркнуто в указанной статье, Гражданские права и обязанности могут возникать как из сделок, так и в процессе совершения иных действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не предусмотрены законом или иными правовыми актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают такие права и обязанности. Это самые распространённые юридические факты. По характеру правовых последствий юридические факты делятся на правообразующие, право прекращающие, право изменяющие. По волевому признаку юридические факты делятся на события и действия. События не зависят от воли людей: рождение, смерть, стихийные бедствия. В свою очередь, действия делятся на правомерные, то есть не противоречащие закону, и неправомерные, нарушающие нормы права. К числу неправомерных действий относятся причинение вреда, неосновательное обогащение. Правомерные действия классифицируются на юридические факты и юридические поступки. Юридические акты характеризуются тем, что они прямо направлены на достижение юридических последствий. К ним относятся сделки, административные акты, акты государственных органов и органов местного самоуправления и судебные решения. Юридический поступок – это правомерное действие субъекта гражданских правот отношений, которое совершается. без намерения создать определённые юридические последствия. Однако такие последствия тем не менее создаются, например, обнаружение клада или находки. Формы и способы защиты гражданских прав. Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает следующие формы защиты гражданских прав. Судебная, административная самозащита. Защита нарушенных гражданских прав осуществляется в судебном порядке, а в случае предусмотренных в законодательстве в административном порядке. Право на обжалование отказа в выдаче патента. Кроме того, так называемые меры оперативного воздействия применяются к нарушителю гражданских прав или обязанностей самим управомоченным лицом без обращения в соответствующие государственные или общественные органы за защитой, самозащита. В статье 12 Гражданского кодекса перечислены наиболее распространённые способы защиты гражданских прав. К ним относятся: первое признание права второе восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. третье признание оспаримой сделки недействительной и применение последствий её недействительности. применение последствий недействительности ничтожной сделки. Четвёртое признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления. Пятое самозащита права. Шестое присуждение к исполнению обязанности в натуре. Седьмое возмещение убытков. Восьмое взыскание неустойки. 9. Компенсация морального вреда. 10. Прекращение или изменение правоотношения. 11. Неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону. Указанный перечень не является исчерпывающим. И защита нарушенных прав может осуществляться иными способами, предусмотренными законом. Защита нарушенных или оспариваемых гражданских прав осуществляется судом. Поэтому суды должны принимать иски граждан и юридических лиц о признании недействительными актов, изданных органами управления юридических лиц, если эти акты не соответствуют закону, и иным нормативным правовым актом и нарушают права и охраняемые законом интересы этих граждан и юридических лиц. Поскольку такие споры вытекают из гражданских правоотношений, в частности, подлежат рассмотрению судами споры по искам о признании недействительными решений собраний акционеров, правления и иных органов акционерного общества, нарушающих права акционеров, предусмотренные законодательством, пункт 8 постановления Пленума от 1 июля 1996 года № 6, дробь 8. Выбор способа защиты нарушенного права принадлежит истцу, а не суду. Способом защиты права может выступать признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления. Статья 13 Гражданского кодекса. Если суд установит, что оспариваемый акт не соответствует закону или иным правовым актам и ограничивает гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, то в соответствии со статьей 13 Гражданского кодекса он может признать такой акт недействительным. В таком же порядке должны признаваться недействительными акты, содержащие ограничения перемещения товаров, услуг и финансовых средств, имея в виду, что указанные ограничения могут вводиться только в соответствии с федеральным законом. если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. Пункт 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Пункт 1 постановления пленума от 1 июля 1996 года номер 6/8. основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта в случаях, предусмотренных законом, также ненормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием. Пункт шестой постановления Пленума от 1 июля 1996 года, номер шесть дробь восемь. При разрешении споров. возникших в связи с защитой принадлежащих гражданам или юридическим лицам гражданских прав путём самозащиты, статьи 12 и 14 Гражданского кодекса, следует учитывать, что самозащита не может быть признана правомерной, если она явно не соответствует способу и характеру нарушения, а причиненный возможный вред является более значительным, чем предотвращённый. Пункт 9 постановления пленума Верховного суда от 1 июля 1996 года номер 6/8. При возмещении убытков необходимо напомнить о том, что в понятие убытков входит реальный ущерб и упущенная выгода. При разрешении судами споров, связанных с применением ответственности за причинение вреда, необходимо учитывать, что на основании статьи 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации при удовлетворении требования о возмещении вреда, суд вправе обязать лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре, предоставить вещь того же рода и качества исправить повреждённую вещь и тому подобное или возместить причиненные убытки. Пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации. В том случае, когда суд возлагает на сторону обязанность возместить вред в деньгах, на стороне причинителя вреда возникает денежное обязательство по уплате определённых судом сумм. С момента, когда решение суда вступило в законную силу, если иной момент не указан в законе, на сумму, определённую в решении, при просрочке её уплаты должником, кредитор вправе начислить проценты на основании пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются и в том случае, когда обязанность выплатить денежное возмещение устанавливается соглашением сторон, пункт двадцать третьи постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 8 октября 1998 года, номер тринадцать четырнадцать. при разрешении споров связанных с возмещением убытков, причиненных гражданам и юридическим лицам нарушителем их прав, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права. Пункт 2 статьи 15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 и тому подобное. Пункт десятый постановления Пленума от 1 июля 1996 года, номер шесть, дробь восемь. Размер неполученного дохода, упущенной выгоды, должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено. В частности, по требованию.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 Постановление пленума от 1 июля 1996 года номер 6/8. Проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежат уплате независимо от того, получены ли чужие денежные средства в соответствии с договором либо при отсутствии договорных отношений.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 Постановление Пленума от 1 июля 1996 года № 6-8. В случае предъявления гражданином или юридическим лицом требований о возмещении убытков, причиненных в результате незаконных действий без действия государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов. Необходимо иметь в виду, что ответчиком по такому делу должны признаваться Российская Федерация, соответствующий субъект Российской Федерации или муниципальное образование, статья 16 Гражданского кодекса, в лице соответствующего финансового или иного управомоченного органа, предъявление гражданином или юридическим лицом иска непосредственно к государственному органу или к органу местного самоуправления, допустившему соответствующее нарушение, не может служить основанием к отказу в принятии искового заявления либо к его возвращению без рассмотрения. В этом случае суд привлекает в качестве ответчика по делу соответствующий финансовый или иной управомоченный орган. При удовлетворении иска взыскание денежных сумм производится за счет средств соответствующего бюджета, а при отсутствии денежных средств за счет иного имущества, составляющего соответствующую казну. Пункт двенадцатый Постановления Пленума от 1 июля 1996 года № 6, дроп 8.